Глава седьмая. Детская. Я всегда считала, что ночью в лесу должно быть темно. Нет, я ни разу не попадала в лес ночью, тем более зимой. Днем, да, случалось. Как и положено, выбиралась летом к друзьям на дачу. Даже ходила за грибами пару раз. Впрочем, не особо успешно. Но это был такой окультуренный отдых. За лесными прогулками следовали шашлыки, гамак и песни под гитару. Да и назвать лесом жидкие посадки в 20 километрах от городской черты язык не повернулся бы. А вот в настоящей непроходимой чаще непременно должно быть темно, хоть глаз выколи. Ни фонарей, ни светящихся вывесок с рекламой, ни жёлтых прямоугольников окон многоэтажек, ни слепящих лучей, от несущихся навстречу машин. В городе не бывает темно. Никогда. То ли дело в лесу. Света было много. Нет, не так. Света было очень много. Я видела все вокруг ясно, словно днем. Над головой ярким пятном сиял серебряный диск луны. Непривычно большой. Никогда я не видела ее такой. В Питере вообще луну редко можно наблюдать из-за крыш домов, каменными глыбами закрывающих небо. Но сейчас она, словно огромный фонарь, освещала все вокруг мягким белым светом. Над головой блестели звезды щедро рассыпанные невидимой рукой. Они сверкали крошечными бриллиантами, вспыхивали мотыльками, мерцали далекими маяками, падали длинными тонкими нитками и складывались в причудливые бисерные узоры. «Как же красиво!» — воскликнула я, запрокинув голову и любуясь ночным небосклоном. Никогда не думала, что небо может быть таким красивым. Какой чудесный сон! Разумеется, это был сон. Иначе как бы я могла заснуть в своей постели, а потом сразу оказаться ночью в зимнем лесу на небольшой поляне, окружённой елями и сугробами? И откуда бы взяться на мне белоснежной шубе? Отродясь, не носила ничего, кроме курток и пальто. А тут вдруг шубы из настоящего меха, мягкого, облачно-пушистого и невозможно теплого. А еще варежки на руках. Да я с детства варежки не надевала. Перчатки ведь намного удобнее и смотрятся куда более стильно. И валенки на ногах. Кто вообще в наше время носит валенки? Нет, это всего лишь сон. Ну и здорово. Я рассмеялась. Раз я сплю, значит, можно ничего не бояться. Ни темноты, ни холода, ни простуды, ни волков. Я смело прыгнула в небольшой сугроб, тут же провалившись в него по колено. Дурачись завалилась на спину, любуясь искрящимся ночным небом и тем, как плавно и красиво на меня падают ажурные кружева снежинок. Я подставила им лицо, попробовала поймать несколько губами. Потом энергично помахала руками и ногами, создавая снежного ангела. Как в детстве. «Развлекаешься?» — раздался рядом знакомый голос. Приподнявшись на локтях, я обернулась и увидела Яра, присевшего рядом на стволе упавшего дерева. Моя ночная фантазия одела его в простую дубленку и обмотала длинным вязаным шарфом. Он улыбнулся и провел рукой по копне пшеничных волос, стряхивая с них снег. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я первое, что пришло в голову. «Это мой сон». «Как что?» — удивился он. Пришел к тебе в гости. Не стоило?» И он поднялся с бревнышка, словно собрался уйти. «Вовсе нет». Я вскочила на ноги и крепко схватила его за рукав. «Наоборот, я очень рада. Останься, пожалуйста». «Да я пошутила, глупенькая». Рассмеялся Яр и мазнул пальцем по кончику моего носа. «Никуда я не сбегу. Ты же сама меня позвала». «Я? Когда это?» Я быстро перебрала в памяти наши разговоры в магазине, на улице, на кухне. Не было ничего такого. Несколько секунд Яр любовался смятением на моем лице. Потом сделал шаг навстречу и, наклонившись, шепнул на ухо. «Третье желание, Марина. Твоё третье желание на белой бумажной салфетке». От его слов у меня дрожь пробежала по спине. Перед глазами сами собой мелькнули слова, Записанный наспех под бой курантов. А на языке померещился привкус шампанского с размешанным в нем пеплом моего желания. «Но как?» — пробормотала я. «Откуда ты узнал? Я же загадала маленькое новогоднее чудо». Закончила за меня Яр. «Чтобы на одну ночь в твою жизнь снова вернулось волшебство, в которое ты давно перестала верить» чтобы с тобой произошло что-то чудесное и невероятное. Что-то сказочное, чего не может случиться в обычной жизни. Что-то такое… Постой, постой!» Остановила я его, прижав варежку к губам. «Я столько не загадывала, да и не смогла бы. Места на салфетке не хватило бы». Яр отнял от лица мою руку, бережно обхватил ее своими ладонями и прижал к груди. «Так ведь настоящие желания пишут не на бумаге». Улыбнулся он. Настоящие желания рождаются здесь, в сердце. И вовсе не обязательно их произносить вслух. Главное, что они есть. Давай, не бойся. Он указал на ближайшую елку: И что мне нужно сделать? Подойди к ней. Я послушно подошла к еле. Она была высокая, вся засыпанная снегом. А теперь протяни руку. Продолжил Яр, явно наслаждаясь происходящим. И дерни за ветку. Я протянула руку к нижней ветке и легонько толкнула ее. Ветка качнулась. Следом вся елка встряхнулась, словно пробуждаясь. Снег осыпался, и все вокруг вспыхнуло золотым светом. Потом второй раз и третий, а потом я не поверила своим глазам. Стоило упасть последней снежинке, как разом зажглись сотни разноцветных огней. Жёлтых, синих, зеленых, красных. Новогодняя гирлянда, спрятанная в длинных иголках, весело замигала в такт биению моего сердца. Без всякого электричества. На зеленых лапах засверкали, заискрились радужными бликами ёлочной игрушки. Те самые, что лежали дома где-то на антресоле, завернутые в старые пожелтевшие газеты. Тут были и колокольчики, и фиолетовые шишки, и зеркальные шары, и белочка с обезьянкой, и старик Хаттабыч, и даже волк с зайцем. А на самой верхушке засияла большая красная звезда. «Как в детстве», — прошептала я, заворожённое зрелищем. «Конечно. А как ты думала?» Яра довольно хлопнул в ладони. «Детство никуда не уходит. Она остается с тобой внутри». «Тебе нужно только иногда вспоминать об этом». Я печально улыбнулась, покачав головой. Подошла к Яру, привстала на цыпочки и легонько поцеловала его в щеку. «Яр, это всего лишь сон». «Ну и что?» «Пусть даже и сон. Сны тоже часть тебе. Во сне, возможно, все. Смотри». Он пропустил пальцы сквозь пряди моих волос, Отделил одно и осторожно натянул перед собой. А потом подул. Сидевшие на ней снежинки качнулись и растаяли, превратившись в янтарные бусинки, тончайшей нитью вплетенные в локон. «Правда красиво?» Я не ответила, заворожённо наблюдая, как он выбрал другую прятку и повторил с ней тот же фокус. Только бусинки, в которые превратились снежинки, получились серебряные. Видишь, произнес Яр. И так можно всегда. Стоит сделать шаг, и ты снова попадешь в этот лес. Он будет ждать тебя, а в нем возможно любое волшебство. Третью прятку украсили белые жемчужинки, четвертую красные капельки рубинов. Под дыханием яра мои волосы расцветали новыми драгоценностями сапфиры, топазы, изумруды. Им не было числа. С каждым разом я сияла все ярче и ярче. «Ты настоящий волшебник», — прошептала я, глядя ему в глаза. «Уже не голубые, нет. В них снова плескалось чистое расплавленное золото. Никаких иллюзий и сомнений не осталось в том, кто стоял сейчас рядом со мной. Мой солнечный бог». Налетевший порыв теплого ветра обхватил меня, растрепав волосы. Словно кто-то очень большой заботливо обнял, погладил по щеке широкой теплой ладонью. Драгоценности зазвенели, закачавшись под этим дуновением, создавая нежную, прекрасную мелодию. В воздухе запахло весной, талой капелью, первыми цветами и набухшими березовыми почками. «Как-то слишком пафосно звучит», — рассмеялся Ерил. «Давай остановимся на волшебнике». Он протянул в сторону руку, ладонью вниз, и заставил снег под ней растаять, обнажив тонкую зеленую траву. Спустя мгновение из нее проклюнулись листья, раскинулись в стороны побеги, на кончиках которых набухли бутоны и распустились маленькими белыми цветами. Ерел наклонился, сорвал один из подснежников и вплел его мне в волосы у виска. Вот теперь ты готова, произнес он довольный. «К чему?» «К путешествию, разумеется», — воскликнул он. «Нельзя же все время оставаться в детстве». Он топнул. Еле раздвинулись, и на поляну сами собой выехали большие белые сани. Старинные, как на картинках в книгах со сказками, разукрашенные витиеватыми узорами, увешенные бубенцами, с причудливой резьбой и полозьями, загнутыми в спирали. Ерел легко запрыгнул в них и протянул мне руку, помогая сесть рядом. «Ну что, погнали?» Он вложил в рот два пальца и так оглушительно свистнул, что с еловых лап вокруг осыпались снежные шапки. «Эгэгей! Веселее залётные!» Я взвизгнула от восторга, когда сани стремительно рванули с места. Мир вокруг смазался воскрящуюся карусель, и мы понеслись вперёд, сквозь зачарованную снежную чащу.